Проводив Ронье и тизы каждая из девушек, возвращаясь в общежитие младших учеников, в одной руке держала совершенно пустую корзинку, а другой махала. Юджио вновь посмотрел на своего партнера. «Кирита, ты придумал что-нибудь насчет Умбера?» На лице Кирита появилось непонятное выражение, и он пару секунд мычал себе под нос, прежде чем ответить. «А... даже если мы скажем ему перестать издеваться над младшими, он явно не из тех, кто послушно прекратит. Но всё равно...» «Всё равно что?» «Умберто, ладно, но голова там раёт. Он коварный и отвратный тип, но не идиот. Чтобы стать первым номером, он должен был не только хорошо обращаться с мечом, но и получить хорошие оценки по священным искусствам, закону и истории». «Это уж точно. Лучше, чем кое-кто, добравшийся до шестого места одной только силой». «Вообще-то ходят слухи, что таких двое». Сами того не сознавая, они собрались начать свой обычный полушутливый трёп. Поняв, что сейчас не время, Юджио вернулся к главной теме. «Ну так что?» «Райос же в одной комнате с Умбером, так? Тебе не кажется странным, что он молчит насчет того, что Умбер вымещает злость на собственном слуге? Даже если его нельзя за это наказать, наверняка поползут плохие слухи, и тогда репутация Райоса тоже пострадает. Он ведь в той же комнате живет. Для такого мешка гордости, думаю, это будет так же невыносимо, как настоящее наказание». Но Умбер издевается над Френикой. Может, Райос уже махнул рукой на его сердитое настроение. Если причиной всего был поединок со мной, мне непременно надо с ним. К этому-то я и клоню. У Кирита было такое выражение лица, будто он жевал сушеную Ниджиресту. «Может, всё это хитрая ловушка, которую они поставили на тебя, Юджо? Ты возражаешь против действий Умбера, вы начинаете спорить, э, всё кончается тем, что ты нарушаешь какие-нибудь правила Академии. Если они хотят подстроить что-то в этом духе...» «А?» Юджо распахнул глаза, услышав эту совершенно неожиданную идею. «Да нет, думаю, такое просто невозможно. Хоть мы с Умбером и разного происхождения, всё-таки мы оба элитные ученики. Если только я не оскорблю его на словах недвусмысленно, он может сколько угодно придираться, но на проявление неуважения он меня не поймает. Я больше за тебя беспокоюсь, Кирита». «А, ну да, наверное, ты прав. Чтобы я грязью его форму не запачкал или что-нибудь типа того». С абсолютно непроницаемым видом ответил Кирита. Юджио лишь коротко вздохнул. Именно такое проявление неуважения Кирита допустил в прошлом учебном году по отношению к предыдущему первому мячу Оола. И тот в наказание велел ему сражаться с ним, причем на совершенно нелепых условиях. Настоящие мечи и правила первого удара. «Смотри, когда мы войдём к Умберу, я буду говорить первым. Кирита, а ты просто стой за моей спиной с угрожающей физиономией». «Можешь не волноваться. Это у меня отлично получается». «Рассчитываю на тебя. Сегодня мы их на словах предупредим. А если они не послушаются, давай обратимся к руководству, чтобы Фрэннику заменили. Умбер нас, по крайней мере, выслушает. Уже это на него должно как-то подействовать а ну, думаю, ты прав». Кирита, похоже, оставался чем-то недоволен. Юджио хлопнул его по спине и направился к общежитию элитных учеников, стоящему на вершине холма. Возмущение, переполнившее его, когда он услышал рассказ Тьизы, до сих пор не уходило, и он невольно ускорял шаги. Год назад Юджио, совершенно ничего здесь не знающий, попал в слуги к живущему в этом самом общежитии на холме, человеку по имени голгоса Вальта. Это был здоровенный парень, выглядящий лет на 20, никак не меньше. бугрящийся мускулами тела раза в два толще, чем у Юджио, да плюс к этому роскошные бакенбарды, напоминавшие Юджио гриву льва, обитающего в Южной Империи. Правда, Юджио увидел этих зверей лишь на картинках. В общем, в первой мгновение Юджио даже подумал, не к учителю ли в комнату он угодил. Гаогоса быстро оглядел застывшего от нервного напряжения Юджио и грубым голосом приказал «Раздевайся». Юджио пришел в ужас, но о слушаться не мог, так что снял с себя серую форму, оставшись лишь в белье. Вновь его с головы до ног обшарил пристальный взгляд, а потом Гаогоса улыбнулся во все зубы и сказал «Хорошо, у тебя тренированное тело». Пока Юджо, у которого камень с души свалился, надевал форму, Галгоста рассказал ему, что сам он не дворянин, а просто людин, и что попал он сюда из стражи. Потому-то и выбрал Юджио, у которого была та же история. В течение следующего года, хотя чересчур безбашенное поведение голгосса временами доставляло Юджио затруднений, сэмпай не нагружал его работой сверх меры и обучал владению мечом с ласковой заботливостью. Юджио был уверен, что впечатляющий стиль Больтио, почерпнутый им от Гао помог ему на последнем экзамене не меньше, чем стиль Айнкрат. В тот день, когда Гао покинул Академию, Юджио, Юджил задал ему вопрос, не дававший ему покоя весь год. Почему Гаогоса выбрал его, а не Кирита, который тоже получил рекомендацию от городской стражи. Приглаживая растрепавшиеся бакенбарды, Гаогоса ответил. «Да, я действительно понял, что тот парень лучше обращается с мечом, чем ты, еще когда смотрел Ката на вступительном экзамене. Но понимаешь, именно поэтому я и выбрал тебя. Я решил, что ты будешь землю рыть, чтобы только пробиться наверх, как и я сам». «Да, и так или иначе, к тому моменту Кирита уже забрала к себе эта Рина, второй меч». Затем он громко рассмеялся и, трепляя Юджио по голове своей лапищей, добавил, что Юджио непременно должен стать элитным учеником и бережно воспитывать собственного слугу. Юджио без конца кивал, борясь с подступающими глазам слезами и, стоя у ворот Академии... Провожал Гаогос со взглядом, пока его громадная фигура не пропала из виду Этот человек научил его, что между элитным учеником и его подопечным есть нечто большее, чем просто отношения наставника и слуги. Юджио считал, что не сможет стать таким же хорошим наставником, как Гаогоса. Но решил, что будет изо всех сил стараться научить Тиизы за этот год тому, чему его научил Гау Госса. Пусть даже получится лишь малая часть. Да, возможно, это и есть то, о чем говорил Кирита. Нечто более важное, чем все остальное, даже если это не прописано в законах и правилах. Умбер и Райос, должны быть, этого не понимают. А они на вступительных экзаменах показали результаты где-то за первой тридцаткой. Видимо, они не напрягались в поединках, потому что не хотели... быть слугами. И тем не менее, есть вещи, которые должны быть сказаны. Толкнув обеими руками входную дверь общежития элитных учеников, Юджо побежал вверх по широкой лестнице, громко топача кожаными туфлями.